«Пойдем, Эраст, Роттердамский, посидим у меня в кабинете, выпьем коньячку. Надоели мне эти рожи». «Эразм». «Что?» «Не Эраст, а Эразм». «Виноват, недослышал. Пойдем, Эразм». Фандорин послушно встал и пошел за хозяином. Они проследовали темным филадой и оказались в круглой комнате, где царил замечательный беспорядок. «Славный седлеца, вчера на паре выиграл». Ты, прости меня, скотину за шутку. Скучно мне, и разом. Народу вокруг много, а людей нет. Мне 28 лет, Фандори, на будто 60 особенно утром, когда проснусь. Вечером ночью еще ладно, шумлю, дурака, валяю. Только противно. Раньше ничего, а нынче что-то все противнее и противнее. Веришь ли, Да, когда жребие тянули, я вдруг подумал, не застрелится ли по-настоящему. И так, знаешь, соблазнительно стало. А, ты что, все молчишь? Ты брось, Фандорин, не сердись. Я очень хочу, чтобы ты на меня зла не держал. Ну что мне сделать, чтобы ты меня простил, а? Разм. А расскажи мне про нее. Про Бежецкую. Ах, да, я забыл. Ты же из Шлейфа. Откуда? Это я так называл. Амалия она ведь королева. Ей Шлейф нужен из мужчин. Чем длиннее, тем лучше. «Послушай доброго совета, выкинь ее из головы, пропадешь, забудь про нее». «Не могу». «Ты еще сосунок, Амалия тебя беспременно в омут утащит, как многих уже утащила. Она и ко мне-то, может, прикипела, потому что за ней в омут не пожелал. Мне без надобности, у меня свой омут есть, не такой глубокий, как у нее, но ничего. Мне с головкой хватит». «Ты ее любишь?» Я ее боюсь больше, чем люблю, да и не любовь это вовсе. Ты опиум курить не пробовал? Нет. Раз попробуешь, всю жизнь тянуть будет. Вот она такая. Не отпускает она меня, и ведь, вижу, презирает, ни в грош не ставит, но что-то она во мне усмотрела на мою беду. Знаешь, я рад, что она уехал. ей-богу. Иной раз думал убить ее ведьму, за душу собственными руками, чтобы не мучила. И она это хорошо чувствовала. О, брат, она умная. Я тем ей дорог был, что она со мной как с огнем игралась. То раздует, то задует, да еще все время помнит, что может пожар разгореться, и тогда ей головы не сносить. А иначе зачем я ей? Кто она, откуда? Не знаю. Она про себя не любит распространяться. Знаю только, что росла где-то за границей. Кажется, в Швейцарии, в каком-то пансионе. А где она сейчас? Что, так прижала? Да. М да. Если мотылька на свечку манит, все равно сгорит. Где оно, черт? А, вспомнил. Держи, по городской почте пришло. Вынужден уехать, не попрощавшись, пиши в Лондон Грейс-стрит, отель Уинда Квинн, для мисс Олсен жду и не смей меня забывать. А я посмею, во всяком случае, попробую. Бери и делай с этим, что хочешь. Ты куда? Пойду, торопиться надо. Ну-ну-валяй, лети на огонь. Твоя жизнь, не моя. Во дворе Распетровича нагнал Жан с каким-то узлом в руке. Вот, сударь, забылись. Что это? Шутитесь, ваш выигрыш. Их сиятельство велели беспременно догнать и вручить.